32 -е. 8 мая 1945-й. «Вперёд, Британия! Да здравствует дело свободы! Боже, храни короля!» Когда в День Победы прозвучали последние слова обращения премьер-министра к народу, Кач достал бутылку виски и щедро налил всем в кружке которые Ивлин поставила в центре стола главного кабинета. «За победу! Ура, ура!» «За его величество короля! Ура, ура!» «И за отсутствующих друзей! Ура, ура!» Руби сделала большой глоток виски, она в первый раз пила его, и от неожиданного потока расплавленной лавы в горле ее глаза заслезились, а легкие едва не разорвались, требуя воздуха. «Ну, ну, не спеши!» — ласково произнес Франк. «Не все сразу, а то будешь шататься!» «А теперь я хочу, чтобы все вы разошлись по домам», — отдал команду Кач. «Номер готов к печати. Всем спасибо за ударную работу вчера вечером. Вы можете начать праздновать с чистой совестью». Руби не нужно было повторять дважды. Обнявшись еще раз с друзьями на прощание и поцеловав колючую щеку Кача, она понеслась к двери, а ее выход на улицу совпал с первыми радостными ударами церковных колоколов. Она слышала их в первый раз с тех пор, как вернулась в Англию. Ванесса ждала её в прихожей. «Не могла сдержаться, позвонила тебе в офис, а мисс Берридж сказала, что ты уже на пути домой. Ах, Руби, наконец-то! Наконец-то!» Они вместе протанцевали по коридору, потом по всему дому до общей комнаты, где рухнули на диван. «Девочки приедут», — запыхавшись с трудом проговорила Ванесса. «Мы пообедаем пораньше. А потом, я подумала, мы могли бы посмотреть, как близко нам удастся подобраться к Букингемскому дворцу. Вот было бы здорово, правда?» Вай и Би влетели в дверь задолго до шести, и они, быстро перекусив бобами на тостах и как можно искренне, пообещав Джесси быть поосторожнее, отправились в путь. Вай убедила мать ехать на метро, так как до дворца было всего две остановки — и иного способа ближе подойти к эпицентру событий у них не было. И хотя Ванессе всю дорогу пришлось держать дочь за руку, а к тому времени, когда они вошли в битком набитый вагон, она была бледна, как смерть. Бодрость духа вернулась к ней, как только они вышли со станции Гайд-парк и влились в бурлящее вокруг них веселье. «Держитесь все вместе!» — потребовала Вай. «Мы не хотим тут потеряться. И следуйте за мной!» Чтобы пробиться сквозь плотную толпу, требовалась целая вечность, но при настойчивости Вай они всего за 45 минут добрались до места, откуда уже был виден дворец. Ещё 10 минут у них ушло на то, чтобы добраться до Гринпарка, но здесь толпа была такая, что о дальнейшем продвижении вперёд не могло быть и речи. Руби, поднявшись на цепочке, могла разглядеть балкон Букингемского дворца. Огромное открытое пространство вокруг памятника королевы Виктории и вдоль Молла было все заполнено радостными людьми, десятками тысяч людей, кричавших нараспев все громче и громче. «Короля! Короля!» «Господи Боже!» — сказала вдруг Ванесса. «Чуть не забыла». Она вытащила из сумочки подзорную трубу, похожую на ту, что лорд Нельсон прижимал к единственному глазу. Эта штука лежала в библиотеке и я подумала, что она может пригодиться. «Би, ты самая высокая. Скажи нам, что ты видишь?» Би раздвинула трубу и прижала к глазу в тот самый момент, когда толпа взревела. «Что там? Ну что там?» взмолилась Вай. «Король и королева». «А принцессы?» спросила Ванесса. «Нет, только король и королева. Ой, они машут!» Она посмотрела еще несколько секунд, потом передала трубу Вай. Сколько они еще там будут, никто не знает. Посмотри и передай другим». Робби впервые, пусть и мельком, увидела короля. Такого высокого и красивого в униформе. А рядом с ним фигуру поменьше. Королеву в светлом платье и шляпке, отчего разглядеть ее на сером фоне балкона не составляло труда. «Ну, что теперь?» — спросила Би. И они все вместе решили идти на Трафальгарскую площадь, потому что спешить домой не было нужды к тому же уличные фонари горели повсюду. «После стольких лет затемнения, кажется, что светло, как днем», заметила Ванесса и не ошиблась. Освещенный Лондон после почти половины десятилетия мрака и тьмы был самым вдохновляющим зрелищем, какое могла себе представить Руби. Они около часа, а то и больше, бродили по Трафальгарской площади, смотрели, как люди плещутся в фонтанах и поют во все горло. Им удалось без труда убедить Вай встать между лап одного из громадных львов и оттуда запивать в хоре, который затягивал то Иерусалим, то правь Британия, то Боже храни короля. «Еще, еще!» — кричали люди, но Вай уже почти лишилась голоса, к тому же они устали. Потом они спустились к Темзе у Вестминстера, надеясь, что толпа здесь будет не такой плотной. И только когда добрались до палат парламента — Робби взглянула на восток по течению реки. Лучи прожекторов образовали огромную букву «В» в небе над куполом собора святого Павла, а по самой Темзе сновали туда-сюда буксиры и брандеры, выпускавшие высоко в небо струи воды. Всю дорогу до дома они прошли пешком, ноги у них болели от усталости, но на душе было легко, и они все болтали и смеялись, около полуночи возвращаясь домой. «Это что, радио?» — спросила Ванесса. «Что-то я не помню, чтобы мы его оставили». «Может быть, Джесси слушала перед тем, как лечь спать?» — предположила Руби. «Наверное. Дайте-ка я его выключу и...» «Руби!» «Что случилось? Иди-ка сюда. А вы, девочки, марш со мной наверх. Но только тихо». Думая о том, почему Джесси не выключила радио, Руби поспешила по коридору, и резко остановилась, потому что ей предстало радостное зрелище. В мягком кресле, рядом с приемником, сидел Беннет с Саймоном на коленях. Оба они крепко спали. Она стояла в дверях и просто смотрела на него, наслаждаясь каждой чертой любимого лица. Бороду он сбрил, волосы снова были подстрижены коротко, на военный манер». Он, кажется, набрал немного веса по сравнению с тем, каким он был, когда она видела его в Париже, хотя униформа не позволяла сказать наверняка. «Беннет!» — позвала она, но он не шелохнулся. Она прошла по комнате, встала на колени перед ним, провела кончиками пальцев по его бровям, потом вниз, по щекам. «Беннет, дорогой мой, ты вернулся домой, ты вернулся ко мне» его ресницы вспорхнули. «Привет», — сказал он хрипловатым от голосом. «Я собирался присесть на минуту, послушать новости». «Когда ты вернулся?» — спросила она. «Девятей еще не было. Хорошо провели время?» «Джесси сказала, вы ушли сразу после ужина». «Верно». «А время провели очень хорошо. Мы даже короля с королевой видели». «Как вам удалось так близко подойти?» «Мы не подходили близко». Ванесса взяла старую подзорную трубу Ника, мы все по очереди смотрели в нее. Он улыбнулся ее словам, потом встал, поднял с колен кота, аккуратно опустил на пол, повернулся к Руби. «С того времени, когда я видел тебя в последний раз, прошло ровно 255 дней». Искорки в его глазах напомнили ей о той ночи, что они провели вместе, и о ночах, которые он обещал ей, когда кончится война. «Я знаю». — сказала она хрипло. — Я тоже считала дни. Теперь ты останешься? — Да, — сказал он, и поцеловал ее так, что у нее перехватило дыхание, и она задрожала всем телом, готовая к гораздо большему, чем то, что было возможно в доме, полном людей. Когда он оторвал свои губы от ее губ, то лишь для того, чтобы прижать ее к себе еще крепче. Прижавшись к его груди, она слушала биение его сердца рубит ты можешь сесть на минуту а что что то случилось Ш -ш -ш", сказал он когда она села на стол и опустился перед ней на колени я репетировал это у себя в голове много месяцев не сбивай с толку он порылся в нагрудном кармане мундира и вытащил оттуда коробочку я сегодня заезжал к себе домой но за этим мне пришлось заглянуть в ээдденбридж это — недоумённо спросила она. — Да, это оно. Он открыл коробочку и вытащил оттуда кольцо. — Это кольцо моей матери, но если оно тебе не понравится или не подойдёт по размеру, мы найдём другое. В колечке было три камушка в в филиграни, В центре — рубин, а по бокам от него — бриллианты. И когда она увидела это прекрасное кольцо, у неё перехватило дыхание. «Я думал начать с каких-нибудь стихов, но я почти год ждал, когда же скажу тебе все эти слова, и больше не хочу их откладывать. Руби, ты выйдешь за меня замуж?» «Да», — ответила она, довольная тем, как твердо прозвучал ее голос. Он надел кольцо на ее палец, оно оказалось лишь чуть-чуть больше, чем нужно. «Мы его подгоним по размеру. Оно тебе нравится?» очень когда? «К вам безопасно зайти?» — раздался голос Ваи из коридора. «У нас есть шампанское. Руби, ты помнишь? То самое, что ты привезла из Франции». «Что ты скажешь? Ты готова поделиться нашей новостью?» — спросил Беннет. «Да. Главным образом потому, что мне хочется шампанского. Оно поможет стереть из памяти вкус виски, который так и стоит у меня во рту. Я сегодня днём в первый раз в жизни попробовала виски. Ужасная гадость». «Я сделаю вид, что не слышал твоих слов», — прошептал он, а потом громко воскликнул, обращаясь к женщинам Тремейн. «Так где шампанское?» Они повернулись к Вай, Би и их матери. Беннет обнимал Руби за талию, и ее сердце чуть не раскалывалось пополам при виде исполненного надежды предвкушения на лице Ванессы. «Мы с Руби хотим поделиться с вами новостью. Минуту назад я попросил ее оказать мне честь, стать моей женой. И к моему огромному облегчению она согласилась. Ванесса расплакалась, следом за ней не сдержала слёз Руби, а следом за Руби и Вайсби. Пока они обнимались и плакали, пока тремэйны восхищались кольцом Руби, Беннет открыл шампанское и наполнил их бокалы. «За короля и страну! За счастливые дни, которые ждут нас!» сказал он. «За счастливые дни!» Как только их бокалы опустили, Вай взяла мать под руку и потащила к двери. «Пора позволить Руби и Беннету поговорить. Ты дала им всего пять минут наедине, а потом настояла, чтобы мы взяли комнату штурмом». Когда они остались одни, даже Саймон куда-то исчез. Беннет усадил Руби на узенькое канапе у окна. «Ты счастлива?» — спросил он, переплетая их пальцы. «Очень. Что теперь?» Пришло время планировать наше будущее. Ты когда-нибудь думала о том, где хочешь жить? Где работать? Ты позволишь мне работать?» Эти слова заслужили мягкий укоризненный взгляд, который, впрочем, сопровождался улыбкой. роберта Анна Саттон. Что это за вопрос? Неужели ты совсем не знаешь меня? Конечно, позволю». «Я хочу работать. И я останусь в ПУ». Кач недавно попросил меня. Ты и вправду хочешь жить здесь, в Лондоне? Да. Здесь я чувствую себя своей. Здесь мои друзья, моя семья. И здесь я хочу рассказывать мои истории. Письма из Лондона от мисс Руби Саттон. 8 мая 1945 года. Сегодня я со своими друзьями и семьей произнесла тост за счастливые дни, которые ждут нас, И впервые за многие годы я чувствую, что до этих дней уже рукой подать. Конечно, войну в Японии ещё предстоит выиграть, и мир переживёт ещё немало тяжёлых дней в ближайшие месяцы. Тем больше основания в этот День Победы — поднять бокал за родной очаг, за независимость и свободу, за тех, кого мы потеряли, за тех, кто ещё находится в опасности, и за обещания счастливых дней впереди. И пусть они наступят скорее — чем кто-либо из нас отважится надеяться. А пока, доброй ночи вам из Лондона!